336. -е. Многие говорили: мир это я. Всё во мне. Я часть мира. Внутри человека целый мир, говорили. И оставались там, где стояли. Мы тоже говорим, что в человеке заключается всё, но утверждаем это практически микрокосмом человека. Это мощный генератор различных энергий, от чистой физических до тончайших. Они приводятся в действие волей и пробуждаются мощно, когда начинают возжигаться огни. Бессознательно эти энергии уже действуют в человеке, особенно когда действия их коллективно объединённы. Энергия толпы страшная сила. Коллективная энергия целого народа, собранная в фокусе приложения, непреодолима. Энергия человечский воздействует на силы природы, на стихии, выводя их из равновесия и утверждая его. Многие расстройства климата вызываются хаотическими вибрациями человеческого аппарата. Мало гармоничных духов хранящих энергии своей в равновесии. Потому столько неу равновесий вокруг. Никогда ещё природа не находилась в таком хаотическом состоянии на вашей планете. Неосознание своих сил и энергии, которыми уже обладает человек, служит причиной хаоса земного. Но энергии эти можно осознать. и можно овладеть и их подчинить своей воле, сперва в себе самом и в своём теле, а потом вне его. Сперва понимание, потом осознание, потом овладение. Надо сперва осознать то, что уже имеется, дабы было к чему приложить и что приумножить и приумножать беспременно. Учитель зовёт Глаза лишь открыть на наследство своё полученное, но не осознаваемое. Самый лучший, сложнейший, утончённейший аппарат никчёмен в руках дикаря, не понимающего его назначения и не умеющего обращаться с ним. В таком же точно положении находится и современный цивилизованный человек по отношению к аппарату своего духа и тела. Разница в том, что уже приведён в действие, но управляется неверстственной рукой. Время пришло силы свое сознать. Иначе могучие действия их, будучи хаотичным, приведут планету к разрушению необузданными волейю силами энергии человеческого аппарата.